Рост принятия собственных чувств и снижение непринятия. Принятие собственных чувств и самоутешение – специфические навыки, включенные в пакет навыков перенесения дистресса. Поскольку пациенты выбирают стратегии перенесения дистресса, две упомянутые стратегии часто игнорируются. Тем не менее, непринятие собственных чувств и ненависть к себе часто связаны с суицидальным поведением, неудачами самоуправления и повышением эмоциональной уязвимости. Если все это имеет место, индивидуальному терапевту следует непосредственно заняться этими видами проблемного поведения. Рост принятия собственных чувств и снижение ненависти к себе – важные составляющие самоуважения, поэтому именно на них обращена терапия на более поздних стадиях.